Человек не только предприимчивый, но и авантюрный, Гольдшмидт водил знакомство с анархистами, и они частенько наведывались в кафе поэтов. Себя Гольдшмидт объявил футуристом жизни, и на эстраде не только читал стихи без особого успеха, но и ломал об голову доски, демонстрируя философию здоровья и солнца. Этот номер проходил успешно. Кафе поэтов не отличалось особым комфортом, но в занесенной снегом темной Москве, где к тому же после девяти вечера не ходили трамваи, это был уголок приюта для искателей ночных развлечений, благо находился он в центре, и бывали в нем люди незаурядные. В этой длинной и низкой пещере с земляным полом Трудно было создать комфорт. Публику можно было привлечь чем-то экстравагантным, какой-то приманкой из знаменитостей. Экстравагантность интерьеру придала бесцеремонность кисти бурлюка, который на черном фоне изобразил распухшие женские торсы, многоногие лошадиные крупы, бессмысленные надписи вроде «Доите изнуренных жаб», «К черту вас, комолые утюги!» На одной из стен пустая птичья клетка и старые черные штаны Каменского. А начинали так. Открывался занавес. Зрителям представала вышка в виде усеченной пирамиды. На нее в герольдовском плаще поднимался Каменский, Садился, воображая себя путешественником на корабле, возвращающимся из дальних странствий. Длинная пауза. И медленно, не очень сообразуясь интонационно с текстом, начинал читать. В России тягостный царизм. Скатился в адский люк. Теперь царит там футуризм. Каменский и Бурлюк. Выступали Каменский, Бурлюк, поэт Сергей Спасский, некий поэт-певец Климов, да без накрашенный, размахивающий кадилом, вызывавший скорее отвращение, а не интерес. Бывала здесь женщина редкой красоты, с экзотическим для простой публики именем, д бурно. Ее прозвали «инфантой русской поэзии». Дбурно прекрасно читала свои довольно слабые стихи. Приманкой для публики стал приехавший из Петрограда Маяковский. Именно его не хватало футуристической компании так как известность поэта за прошедшие три года необычайно выросла. Сценарий появления Маяковского в кафе был тщательно продуман, Это было своего рода действо с рассчитанным эффектом, с зачином, нарастанием интереса, кульминацией, иногда со скандальчиком в конце. Продуманность появления и поведения Маяковского, Бурлюка, хорошо видна по описанию участника ночных увеселений поэта Спасского. Обратимся к нему с того момента, когда публика уже собралась после окончания спектаклей в театрах, когда зал полон, кто-то уже выступил, спели певец и певица, прочитал стихи Спасский, тогда появляются Маяковский и Бурлюк, где-то уже к полуночи. На Маяковском кепка и большой красный бант на шее. Входит непринужденно, будто забрел сюда просто поужинать. Ищет свободное место. Кажется, везде занято. Есть стол на эстраде. Можно сесть за него. Не для него ли и приготовлено это местечко? Сегодня с утра не жрал. Выступаю одиннадцатый раз. Поэтому заказываю одиннадцать порций. Говорит официант На самом деле ему подают дежурное блюдо А выступать приходится и в двенадцатый раз Если цифра одиннадцать не гипербола Вот, обратите внимание, как дальше Все будет по сценарию Иногда с ним рядом Бурлюк Подчас Бурлюк и Каменский отдельно Маяковский не замечает посетителей. Тут нет ни малейшей игры. Спасский не замечает, что весь вечер знаменитое трио ведет свою игру. Он явился провести здесь вечер. Если ему годно глазеть, что ж, это его не смущает. Папироса ездит в Уклурта. Маяковский осматривается и потягивается. Где бы он ни был, он всюду дома. Внимание всех направляется к нему. Но Маяковский ни с кем не считается. И это для многих обидно. Многим хочется выказать остроумие. По столикам пробегают замечания. Бурлюк взвешивает, дать им ход или нет. Особенно обидно тому, кто чувствует свое право на внимание. Кто сам, например, артист. Маяковскому следует его знать. Такое безразличие унизительно. И вдруг Маяковский обернулся. Он даже поздоровался с артистом, и тот польщенно закивал головой. Закивали головами и другие, ловя благорасположенность Маяковского. А тут поднялся бурлюк, и самыми нежнейшими и трепетными нотами, с самым обрадованным видом, Делится с публикой новостью. Среди нас находится артист такой-то. Предлагаю его приветствовать. Он, конечно, не откажется выступить. Публика дружно рукоплещет. Вот забрел сюда тенор Дыгас, тогда огремевший у Зимина. Ограниченная коробка кафе не вмещает его массивного голоса. Вот извлечена балетная пара, и без соответствующих костюмов покорно силится проявить себя. Немного упрямится белесый, безбровый Вертинский, ссылаясь на отсутствие аккомпанемента. Он мнется под все сгибающим взглядом Маяковского и, наконец, замирает, сжав кисти протянутых вперед рук. Картава почти беззвучно, декламирует, знакомя публику со свежим, еще не пущенным в продажу изделием. Но, конечно, Пьеро — неприсяжный поверенный, он печальный бродяга из лунных гуляк, и из песни его, даже самый умеренный, не сошьете себе горностаевый сак. А вот двинулась цирковая атака, или хмара из художественного читает пир во время чумы. Бурлюк, режиссер-постановщик действа, не ослабляет руководство, умело приноравливаясь к посетителям. Если на лицо Виталии Лазаренко, пущена в ход тема «Футуристый цирк». Если пришел кто-нибудь из камерного театра, готов диспут о короле Орликини. Маяковский, главная приманка, читал в заключение. Наспорившись, разгоряченная публика подтягивалась, становилась серьезной. Еще слышались смешки по углам. Маяковский оглядывал комнату. Чтоб было тихо, чтоб тихо сидели, как лютики. На фоне оранжевой стены он вытягивался, погрузив руки в карманы. Кепка, двинутая назад, козырек резко выдвинут над лбом. Папироса шевелилась в зубах. Он об нее прикуривал следующую. Он покачивался, проверяя публику поблескивающими прохладными глазами. — Тише, котики! — дрессировал он собравшихся. Спасский каждый вечер наблюдал такие сцены, и в его описании видна гораздо более отлаженная, чем во время турне по городам экспресса футуризма, драматургия этого увеселительного действа, хорошо видна режиссура опытнейшего Бурлюка и премьерство Маяковского. Его грубоватая интермедия вовсе не означала такого же продолжения. Читает он главу из поэмы «Человек». Сначала веселые строки, диалог поэта с ангелами. Но вдруг повеяла серьезностью. Это опять Спасский. Рука Маяковского выдернута из кармана. Маяковский водит ею перед лицом, как бы сглаживая невидимый шар. Голос словно вытягивается в длину, становясь протяжным, непрерывным. Крутое набегание ритма усиливает, округляет его. Накаты голоса выше и выше. Они вбирают в себя всех слушателей. Это значительно, даже страшновато, пожалуй. Тут присутствуешь при напряженной работе, при чем-то напоминающем по своей откровенности и простоте процессы природы. Тут же присутствуешь приявление большого, ничем не заслоненного искусства. Слова шествуют в их незаменимой звучности, и слушатели, растревоженные, затронутые в самом своем личном, как бывает всегда при встрече с подлинной поэтической правдой, тянутся, подчиненные Маяковским, благодарят его безудержной овацией. Этим чтение обычно не ограничивалось. Было и облако, была сатира, было новое, только что написанное. Однажды в кафе, будучи проездом в Москве, появился Хлебников, который тоже приветствовал революцию, требовал от нее для поэтов бесплатного проезда по всем дорогам. Пытался читать стихи, не дочитал, махнул рукой, умолк. Он и говорил тихо парадокс гениальная лингвистическая одаренность и бытовое косноязычие куда он ехал никто не знал возможно не знал и он сам у него не было дома у этого российского пилигрима. имущество его целиком укладывалось в вещмешок его бытовая беззаботность поразительна лили брик дала ему три рубля на шапку, а он купил разноцветные бумажные салфетки в японском магазине. Скандалы и скандальчики в кафе специально не провоцировались. Они иногда самовозгорались, как в случае с визитом анархистов. У анархистов был свой роскошный ресторан, в их резиденции в здании бывшего купеческого клуба на Малой Дмитровке. Но в кафе поэтов им показалось веселее, интереснее — анархисты туда наведывались, чтобы покуражиться на людях. Однажды четверо из них в пьяном загуле решили устроить здесь свой концерт, изрядно напугав публику, пустив даже в ход оружие. Выдержка Маяковского появившегося в зале и взошедшего на эстраду, сыграла решающую роль в предотвращении паники и опасных последствий. Еще об одном случае рассказал писатель Борис Лавренев. В тот вечер вел программу в кафе «Левый СР" Яков Блюнкин» еще до того, как он застрелил германского посла Мирбаха, но уже хорошо известный. Блюмкин с бородкой под Троцкого держался независимо. За столиками сидели матросы, не выпуская из рук винтовок, обвешенные гранатами, попивая из чайников подкрашенный спирт. Читали стихи поэты Кусиков, Шершеневич, Ивнев, Спасский и другие. Неожиданно на эстраду выскочил какой-то безголосый пошляк, который козлиным голосом запел популярную тогда у обывательщины песенку «Солдаты, солдаты по улице идут, солдаты, солдаты играют и поют». Не успел допеть первого куплета, как раздался оглушительный удар, словно выстрел из крупнокалиберного пистолета. Все вскочили с мест, матросы вытаскивали шпалеры. Оказалось что это Маяковский грохнул кулаком по столу. Встав во весь рост, он во всю мощь своего голоса крикнул «Хватит! Вон с эстрады! Стыдно давать людям, которые идут на фронт защищать революцию, паскудную пошлятину! Уберите эту сволочь!» Вспыхнул скандал. Часть матросов поддержала Маяковского аплодисментами. Другие полезли в бутылку, начались ор и ругань, мелькали револьверы, с поясов снимались гранаты. Закончилось тем, что после чтения «Нашего марша» матросы вынесли поэта с эстрады на руках под бурю оваций. Выступал Маяковский, но гораздо реже, и в другом кафе «Питореск» традиционном составе, с Бурлюком и Каменским. В Москве тогда, кроме кафе-поэтов, возникло еще несколько. «Десятая муза» в Камергерском, «Элит» на Софийке, «Домино», «Бом». Было еще «Сопо» — кафе союза поэтов, в просторечии «Сопатка». Приютом имуженистов стало стоило Пегаса», Там буйствовал Есенин. Рассказывали, что некая поэтесса по имени Хабиас прочитала с эстрады стихотворения, оснащенное цензурной лексикой. Но Маяковский туда не ходил. Основной площадкой для него было кафе поэтов. И появление Маяковского в нем было замечено прессой. Было замечено и то, что программа вечеров в нем носила не только увеселительный характер, и что состав его посетителей менялся. Маяковский нагл, блестящ и умен. Ему к лицу бы властвовать над стихиями. Его поэма «Человек», которую он читает в «Кафе поэтов», при всей своей кажущейся сумбурности, необыкновенно точна, логична и убедительна. Писала театральная газета. «Кафе полно матросов, солдат-красногвардейцев, рабочих. Все стоит. С эстрады кремлевским колоколом бьет декламация Маяковского. Творчество». Самому Владимиру Владимировичу только поначалу доставляли удовлетворение вечера в кафе поэтов. Вскоре он пережил разочарование, писал в Петроград, что кафе ему омерзело. И как не понять, поэт, революция, казалось ему, открыла небывалые возможности выхода к массам народа. А тут кафе, мелкий клоповничек, не то. Ему нужен гигантский зал, площадь. Памятным для Маяковского стало выступление артистки Гзовской с чтением его стихов. 20 марта 1918 года в помещении бывшего камерного театра на концерте в помощь жертвам войны Ольга Гзовская прочитала четыре стихотворения Маяковского. Перед этим она репетировала с Владимиром Владимировичем, и он остался доволен. Вот как описывает выступление в концерте сама актриса. Масса народу, публика разная, молодежь много хлопает и кричит бис, одновременно раздаются свистки и шиканье, возгласы Гзовская, что за дрянь вы читаете? Маяковский выходит к рампе и отвечает в зрительный зал. Это не дрянь, это я, Маяковский, автор-поэт, сочинил. А вы просто понять не можете. Жаль мне вас, очень жаль. Тут началось что-то невообразимое. Часть портера вскочила, собираясь уходить. Другая часть, молодежь, бежит к рампе и бешено хлопает. Сверху крики бис. Под этот шум мы с Маяковским уходим под руку за кулисы. Я одна вернулась к публике и, наконец, прочитала военно-морскую любовь. Это стихотворение приняли все, и скандал прекратился. Маяковский был рад, что я в этот вечер, кроме его стихов, никаких других не читала. — Благодарю вас, что в программе не было салата оливье, — сказал он.